Глава пятидесятая. Но все-таки тревога так и не покидала генерала. Даже за обедом. Ел мало, пил больше, пока, наконец, не приехал Габелькнат и не сообщил. Господин полковник Брюнхольд обещал быть до ужина, а господин майор Роха со своими людьми пожалует еще раньше, так как идет он очень спор. «Максимилиан», — начал кавалер, — «как люди придут, надо б на их перед посадкой на барже накормить как следует». «И напоить было бы неплохо», — согласился знаменосец. «Да». Волков кивнул и полез в кошель. «Возьмите часть гвардейцев и сержанта, найдите мясников, выкупите у них мясо, у пивоваров пиво, поваров пригласите, посуду достаньте, чтобы к приходу людей была горячая еда. Их будет больше тысячи человек. Все, что найдете, приказывайте свозить сюда». Максимилиан, взяв с собой сержанта Франка и пятерых гвардейцев, поехал в город искать нужное. А кавалер позвал к себе Хенрика и фон Каренбурга и сказал им. «Слышали, господа, что скоро уже тут будут наши части?» «Слышали, господин генерал?» — отвечает ему фон Каренбург. «Думаю я, что враги наши раньше времени знать об их приходе не должны». «Не должны, господин генерал?» — согласились молодые господа. «А купчишки тут есть и из горцев. Люди, они ушлые, увидят наших, так сразу поплывут в кантон о том сообщать». Молодые люди его понимали, но молчали. Не знали они, что говорить и что делать. И Волков продолжал. «Отсюда, спирсов я никого уже до ночи не отпущу, а вот от города отплыть они могут». «И что же делать нам, генерал? Найдите тут лодку большую с гребцами, спуститесь чуть ниже города по течению, и если кто на лодке до ночи решит проплыть мимо вас, так всех хватайте и ко мне тащите». «Сделаем, генерал», — обещал фон Каренбург. «Господа, это важно. Коли кто предупредит врага о нашем походе, так встретит нас на берегу так, что кровью умоемся». Молодые господа кивали, понимая важность своего дела, и ушли исполнять поручение. А Волков сел у пирсов смотреть на воду, на людей и думать о том, что Роха должен быть уже недалеко. И вправду, скоро у причалов, где находился генерал, появился капитан стрелков Вилли. Самый молодой из всех капитанов, которых видел генерал за всю свою жизнь, он въехал на причал на дорогом вороном коне. И с ним шла его первая рота — рота грозных мушкетеров. А уже за ними ехал на убогом Миленке и сам майор Роха со всеми остальными людьми. А рядом с Рохой — капитан милки Генерал удивился, что он приехал вместе с Брюнхольдом и Рохой. Место штабного офицера было скорее при обозе, при полковнике Эберсте, а он выбрал дело более опасное, не получая на то никакого приказа. Выслужиться хочет. Что ж, хорошо, он пригодится. Пока Волков приветствовал прибывших офицеров, на улице, что вела к пристаням, появилась голова колонны полка Карла Брюнхольда. И сам полковник ехал впереди своих людей на таком же, как у Рохи, невзрачном милинке. Полк шел без знамени. И правильно. Пришли солдаты раньше намеченного времени. Но Волков был тому рад. Вот теперь все глупые мысли о том, все ли он сделал правильно, и о том, что враг о его приходе будет знать и к нему подготовиться, все эти переживания развеялись, как туман поутру. Не до них стало. Надо было кормить людей, сотни и сотни людей, сотни сильных мужчин, что делают тяжелую работу. А пока солдаты размещались на отдых, офицеры собрались и стали обсуждать дела. Капитан Дорфус разложил на ящиках карту, а старшие офицеры и генерал склонились над ней. «Вот, господа, их лагерь тут», — Дорфус указывал пальцем. «А здесь самые удобные для выгрузки берег. Полмили на юг до дороги». полмили на запад по дороге. «Ясно. Сколько их там?» — спросил Роха. «Около тысячи», — отвечал капитан. «Два дня назад было 110 палаток, около двух сотен кавалеристов. командира в лагере два дня назад еще не было. Есть порох». «Мы идем с востока», — говорит Карл Брюнхольд. «Как с той стороны укреплен лагерь?» «Слава богу, обеспечны они. Не думают, что мы начнем дело, и посему лагерь никак не укреплен». «Что ж, хорошо. Здесь, с востока, места открытые. Дороги, лесные опушки. Есть место, где построиться», — продолжает Дорфус. «Для стрелков место будет?» — спрашивает командир стрелков. «Да, полковник Брюнхвальд строит баталию в 10 рядов. Тут им места хватит. И вам, майор, и слева, и справа тоже место остается, если противник, конечно, успеет построиться». «Вы можете хоть слева по лесу подойти и стрелять им во фланг из мушкетов». «Во фланг мы и пострелять любим», — кивает Роха. «Моим ребятам нравится, когда ни одна пуля впустую не улетает». И тут кавалер берет слово. «Только вот я думаю, что на лагерь мы пойдем с двух сторон. Карл, вы с двумя ротами и Роха с двумя ротами выступаете с востока». А я с вашей третьей роты и с третьей роты стрелков высаживаюсь прямо на пирсах в городе и иду через него к лагерю с севера». «Так можно врага всполошить раньше времени», — говорит полковник. «Нет-нет, я начну высаживаться позже вас, когда вы уже будете к лагерю подходить. Думаю, что бить нужно с двух направлений, вдруг они успеют построиться и упрутся. Дело может застопориться, тогда я выйду к ним в тыл». «Да, так, наверное, будет лучше», — соглашается Брюнхвальд. «Хотите взять мою третью роту?» «Да». «Как там зовут ее командира?» «Капитан Фильсбибург». «Точно», — вспомнил генерал. «Может, лучше дать вам вторую? Там крепкий офицер. Зовут его Хогель. Он мне нравится». «Я помню Хогеля и Ханьквиста», — кивает Волков. «Нет. Пусть лучшие роты будут с вами. Вам предстоит самое сложное дело». «У меня третья рота тоже не очень», — заметил Роха. «Половина вроде уже воевала, но стрельбы линиями еще не знает, а половина и вовсе новобранцы». «Тогда с этой ротой ты дашь мне вилле. Может, вам взять еще пару десятков мушкетеров?» — предлагает майор Стрелков. «Нет, лучшие части должны идти с востока. Главный удар будет там», — отвечает Волков. «Хорошо», — не спорит Роха. «Тогда Вилли пойдет с третьей ротой!» Волков смотрит на капитана Мильке. «Мильке?» «Да, генерал», — отозвался тот. «Как только полковник Брюнхольд и майор Роха освободят баржи, сразу, сразу отправляйте их на противоположный берег. Там Кленк и фон Редернауф уже будут ждать вас. из с быстротой наиболее возможной начинайте переправлять их к нам на помощь. Да, генерал». «Надеюсь, что к тому времени, как они начнут высаживаться, дело будет решено. Но все равно вы должны торопиться». «Понимаю. Я все сделаю, генерал». На этом совет не кончился. Главные вопросы были решены. Потом офицеры принялись решать другие. Кто грузится первым, в каком порядке плыть, в каких баржах везти коней, сколько с собой брать пороха и арбалетных болтов, еды, фуража и всего прочего. Офицеры все говорили и говорили, когда капитан первой роты Хайнквист, покормив своих людей, приказал им грузиться на баржу. И Волков одобрил его распоряжение. Как ни крути, оплыть нужно немало. После началась погрузка второй роты, а за ней стрелков. Хорошо, что Брюнхольд Роха привели своих людей пораньше. Пока покормили их, пока распределили по баржам, пока погрузились, на колокольнях в городе колокола к вечерне давно уже отзвонили. В последний момент, уже перед отплытием, пришли Хенрик и фон Каренбург. Привлокли человека. Вот господин генерал пытался уплыть на лодке вниз по реке, да мы его схватили. Человек тот был изрядно помят молодыми господами. Лицо его опухло и посинело. Он на генерала даже глаз не поднимал. «Спрашивали его, откуда он?» — продолжал фон Каренбург. «Так он запирался. Пришлось его бить». «И что он сказал?» «Сказал, что из Римикона он сознался. Хотел к себе в землю ехать и выдать нас, рассказать своим людям воинским, что войско наше уже на берегу, уже грузится». «Значит, сознался?» — спросил генерал. «Да, господин генерал, все как есть выложил», — радостно подтвердил господин Хенрик. «Что с ним делать, господин генерал? Говорят, шпионов вешают. Может, повесить его?» «Чего его вешать? То долго. Веревку еще искать», — заметил фон Каренбург. «Брюхо проткнуть да в воду кинуть. Река-то рядом?» «Да нет же. Повесим вон на тех палках, чтобы все видели и знали, что бывает со шпионами», — настаивал Хенрик. «Но волку это сейчас не нужно было». Ему мир с кантоном Бреген требовался, а убийство его жителей, ну, никак миру не поспособствует. «Нет, господа, убивать этого несчастного мы не станем. Он за свою землю родил. В том греха нет. Я рыцарь божий, и просто так человека убивать не хочу». Бедняга-шпион, слушавший все это время о том, как выбирают ему смерть, впервые поднял глаза на кавалера. «Но и отпустить мы его не можем», — продолжал генерал, «а то опять кинется предупреждать своих. Так что, господа, сломайте-ка ему ногу, пусть тут сидит». Господа с генералом спорить не решились, но на всякий случай, взяв тяжелый кол, сломали шпиону обе ноги, чтобы вернее было. Но вот суета погрузки улеглась. Последние люди уже поднимались на баржи. Волков был одним из самых последних. Да, как раз одной баржи не хватало, пришлось тесниться. В отряде его была рота Фильсбебурга, больше трех сотен людей, да третья стрелковая рота с капитаном Вилли, чуть больше сотни солдат, да еще два десятка гвардейцев с двумя сержантами. Прапорщик Максимилиан Брюнхольд, молодые господа из выезда. Пять человек, тридцать одна лошадь, еле влезли в три баржи. Солдаты сидели плечом к плечу. Оружие толком положить негде. Тем не менее, спали почти все. Люди весь день шли, а до зари начнется дело. Пусть выспится. Сам же Волков, сев на носу самой первой баржи, глаз сомкнуть не мог. глядел на реку. На воду. На свою землю, что была по правую его руку. На чужую землю, что проплывала слева. Опять вернулась тревога. Правильно ли он разделил отряд? Карл хоть и согласился, но без радости. И другие офицеры тоже не приняли его задумку. Роха просто промолчал. «С двух сторон бить, так ударим с двух». Ещё думал он, не прознал ли враг про их вылазку. Иначе горцы устроит ему то, что он сам им устраивал на реке. А ещё сможет ли мильке в случае нужды быстро переправить помощь с его берега? И другие... Другие опасения, которые нельзя, никак нельзя прояснить, пока не дойдет до дела, но которые также и прогнать от себя трудно. Уже смеркалось, когда баржи дошли до южной точки его владений, до самого красивого холма над рекой, как раз до того места, где река быстрой стремниной сворачивала от юга и начинала течь на запад. Тут к Волкову пришел Максимилиан. «Кормчий сказал, пять часов и будем в Меликоне». «Пять часов?» Волков смотрел вперёд, в сторону запада, насадившиеся за горы солнца. «Через пять часов рассветать начнёт». Максимилиан кивнул. «Надо было выходить раньше, чтобы хоть полковник до солнца выгрузился». «Ничего, полковник успеет, а вот нам придётся при свете на пристани выгружаться», сказал прапорщик. С этим уже ничего нельзя было поделать. Баржи плыли по течению и никак свой бег ускорить не могли. А Волков больше не мог уже думать обо всем том, что может пойти не так. Он уже устал от этого. Черт с ним. Пусть будет, как будет. Да хранит меня Господь.